Он услышал столько музыки и вдохнул в себя ароматы стольких цветов. Он услышал столько беспечного смеха и увидел столько танцующих теней, что если бы его не заметила одна сердобольная женщина, он просидел бы несколько недолгих минут, унылый и бледной в приемной под бархатную портьерой и затем ушел бы оттуда, чтобы никогда больше не возвращаться. Войдя во дворец, Рауль не пошел дальше одной из первых приемных, с тем, чтобы не сталкиваться со всеми этими полными жизни и счастья людьми, которые толпились в соседних залах. И когда один из слуг принца, узнавший Рауля, спросил, кого, собственно, он хочет увидеть принца или принцессу, Рауль ответил ему что-то не вполне внятное и тотчас же повалился на скамью под бархатную портьерой, глядя на часы с неподвижными стрелками. Слуга вышел. Появился другой, более осведомленный, чем первый. Он спросил Рауля, не желает ли он видеть господина Дегиша. Даже это имя не привлекло внимание бедного Рауля. Слуга, став возле него, принялся рассказывать, что Дегиш недавно изобрел новое лото, и сейчас обучает этой игре дам при дворе принца, брата его величества короля. Рауль, раскрыв широко глаза, словно рассеянный в изображении Теофраста, ничего не ответил. Грусть его стала еще мучительнее. С откинутой головой, ослабевшими членами и искаженным лицом сидел он, вздыхая, забытый всеми в приемной перед остановившимися часами, как вдруг в соседней гостиной зашуршало платье, послышался смех, и молодая прелестная женщина прошла мимо него, оживленно упрекая за что-то дежурного офицера. Офицер отвечал спокойно и твердо. Это была скорее любовная ссора, чем спор между придворными. Ссора, кончившаяся тем, что кавалер поцеловал даме пальчики. Вдруг, заметив Рауля, дама замолкла и, остановив, офицера сказала, «Уходите, Маликорн, уходите. Я не знала, что мы здесь не одни. Я прокляну вас навеки, если нас видели или слышали». Маликорн не замедлил скрыться, а молодая женщина подошла сзади к Раулю и, улыбнувшись, начала «Сударь, вы порядочный человек, и, конечно...» Она осеклась на полусловие, вскрикнула «Рауль!» И покраснела. «Мадемуазель де Монтале!» Проговорил Рауль, бледный как смерть. Он встал, шатаясь, и собрался было бежать по скользкому мозаичному полу. Но она поняла его скорбь и, кроме того, почувствовала в его бегстве укор или, по меньшей мере, подозрение. Не теряя головы ни при каких обстоятельствах, она решила, что не следует упускать возможность оправдаться пред ним и остановила Рауля посреди галереи. Виконт с такой сдержанностью и холодностью посмотрел на нее, что если бы кто-нибудь оказался свидетелем этой сцены, при дворе были бы окончательно решены сомнения относительно роли Монтале в истории Рауля и Лавальер. «Ах, судач!» — сказала она с раздражением. «Ваше поведение недостойно настоящего дворянина. Мое сердце велит мне объясниться с вами. Вы же компрометируете меня, оказывая даме в высшей степени неучтивый прием». Вы не правы, Суды. Нельзя валить в одну кучу и друзей и врагов. Прочайте. Рауль поклялся себе никогда не говорить о Луизе, никогда не смотреть на тех, кто ее видел. Он переходил в другой мир, чтобы не сталкиваться ни с чем, что видела или к чему прикасалась Луиза. Но после первого удара по самолюбию, после того, как он несколько свыкся с присутствием Монтале, подруги Луизы, Монтале, напоминавшая ему башенку в Блуа и его юное счастье, все его благоразумие моментально исчезло. «Простите меня, мадемуазель», — сказал он, — «я не собираюсь, да и не мог бы иметь такого намерения быть неучтивым с вами». «Вы хотите поговорить со мной?» — спросила она с прежней улыбкой. Тогда пойдемте куда-нибудь, так как здесь нас могут застать. Куда? Она бросила нерешительный взгляд на часы, потом подумав, сказала, ко мне, у нас впереди еще целый час. И легкая, как фея, она побежала к себе. Рауль пошел вслед за ней. Войдя в свою комнату, она заперла дверь и, передав камеристке Монтирию, обратилась к Раулю. Вы ищете господина Дегиша? Да, сударыня. Я попрошу его подняться ко мне после того, как мы побеседуем. Благодарю вас, сударыня. Вы на меня сердитесь?»